Дорога до города стала для Вадима сплошным кошмаром. Нет, лес вел себя прилично. Точнее, не хуже, чем всегда. Что-то подстерегало что-то напрыгивало что-то надеялось что шустрая пища умрет сама, надо только ей немножко помочь, спеленав липкими воздушными корнями. Но этот проклятый киборг, Декс, вился вокруг Вадима, как акула безмолвной тенью скользя то слева, то справа, беззвучно ныряя в кусты и выныривая в совершенно неожиданном месте. Вообще-то боевые киборги так и работали, и в обычных условиях космодесантники не обращали на них внимания, как на сопровождающие военный крейсер-дроиды, принимающие на себя беспорядочный вражеский огонь и отвечающие тем же. Вадим честно пытался сосредоточиться на дороге, выбросив из головы все лишние мысли — но они лезли обратно с назойливостью голодных пиявок. Он видел Дэна у казака лишь мельком и на краю экрана, когда общался с работорговцем по видеосвязи. Второй киборг «семерка» был гораздо опаснее, и на выход казак обычно брал его. После аварии рыжий вообще куда-то исчез, теперь Вадим знал куда. Возможно, его ранило, и Макс Уайтер отправил своего питомца на ремонт кому-то из сообщников, Или им в помощь, а внезапный арест хозяина разлучил их окончательно. Или Кибера нарочно внедрили в экипаж мозгоеда, чтобы Дэн завёл его в ловушку. Для навигатора это расплюнуть. Славик же доверчивый, как ребёнок, не глядя утвердил трассу и оказался на плантации. Потом ещё радовался, что Рыжий их спас. Даже Вадима за неблагодарность стыдил. Конечно, спас, когда почуял, что запахло жареным, и надо срочно менять лагерь и Видели бы они сейчас своего бедненького, худенького поймальчика, машиной смерти, рассекающего джунгли. «Ты можешь не мельтешить?» — не выдержал спецагент, снова пропустив боковую атаку и снова оставшись в живых благодаря своему жуткому телохранителю. «Иди впереди, как я тебе сказал. Ты меня только отвлекаешь». «Могу», — подтвердил Дэн. «Но тогда эффективность вашей защиты снизится на 58%. На черта мне такая защита». Киборг резко выбросил руку вперед и выхватил из воздуха возле Вадимова уха что-то мелкое, темное, отчаянно трепещущее. В стиснутом кулаке хлюпнуло, Дэн бросил останки кровососа человеку под ноги и снова нырнул в куст. «О, тварь!» — прошипел спецагент явно не в адрес местной фауны. Спустя два с половиной часа джунгли наконец стали редеть. Четких опушек, как на земле, у шепских лесов не было, просто вначале пошли просветы, затем полянки, а за ними отдельные купины кустов с непременным деревцем в центре. На открытой местности Дэн перестал кружить. Пристроился сзади и чуть слева от подопечного. Опять-таки все четко по программе. Но от правильного киборга Вадима тошнило еще сильнее, чем от бракованного ему приходилось прилагать огромные усилия, чтобы не оглядываться каждые несколько секунд. Умом спецагент понимал, что если бы Дэн хотел с ним расправиться, то сделал бы это еще в лесу, однако едва слышные шаги за спиной отдавались в мозгу, как удары молотка. Собственное сердце бухало немногим тише, в ушах шумело, не делает ли он еще большую ошибку, таща Декса в город. Полицейские худо-бедно могли за себя постоять, а вот мирные жители окажутся абсолютно беззащитны перед боевым киборгом. Дэн неожиданно выдвинулся вперед, но вовсе не из сострадания к спутнику. Шепские мирные жители несколько отличались от классических. Они встретили чужаков дулом, высунутым из окошка бронированного кунга. Влево и вправо от него тянулись неубедительные, можно наклониться и подлезть гирлянды колючей проволоки. А вдали виднелась еще одна подобная будочка. «Кто идет?» — неожиданно дружелюбно окликнули изнутри. «Свои», — машинально ответил Вадим. «Это у вас тут что, КПП или таможня?» «Да нет», — рассмеялся невидимый охранник, и место дула занял любопытный глаз. «Обычная сторожка, чтоб зверё из леса не лезло. Дежурим тут по очереди всем городом. Постреливаем в самых тупых и наглых, но больше пугаем, чтоб не возиться потом с дохлятиной. Опа! А рыжий, что ли, кибер?» «Он самый», — Вадим обошёл замерзшего Дэна, походя, хлопнув его по локтю, чтобы тоже опустил властер. При чужом человеке киборг без выпендрежа послушался, и это придало спецагенту уверенности. «Так можно нам пройти?» «Проползайте», — щедро разрешил сторож. «А ты, похоже, не местный?» Вадим имел полное право ответить. «Не ваше дело». Развлекать скучающего волонтера у него не было ни времени, ни настроения. Но и вызывать лишнее подозрения не хотелось. «Нет, только что с грузовым судном прилетел. Флайер сломался. Пришлось пешком топать». «Ну да» с кибером то не страшно», — уважительно поддакнул сторож, не догадываясь, почему собеседник болезненно скривился. Наверное, в зубе стрельнуло. «А чего привезли? Торговать будете? Вряд ли». Вадим понятия не имел, что у Славика в трюме помимо заказных сосисок. И останется ли оно там после ареста? «Не подскажешь, где у вас ближайшая гостиница». В Кунге громко фыркнули. «Пятизвездочный отель с бассейном устроит? Ну...» Почуял подвох Вадим. А номера сильно дорогие? Пока бесплатны Я на днях мимо шел, строители уже второй этаж заканчивают. Сторож довольно захихикал, закудахтал. Не замечая, что собеседник не разделяет его веселье. С их темпами годика через три, думаю, откроют. А где тогда приезжие останавливаются? Да кто где? Обычно у друзей, туристы-то к нам хе -хе, не часто ездят. Слушай, мужик, что ты мне знакомым кажешься. Дверь Кунга заскрипела, и оттуда выглянул неожиданно низенький, пухленький и почти лысый мужчина, заплетенными в косичку остатками волос, меньше всего похожий на отважного стража границ. У Вадима память была получше, да и смех этот кудахтающий ее освежил. «Стефан! Ну ты ряху себе отъел!» Ряха заулыбалась еще шире, наконец вспомнив старого знакомого, точнее, покупателя. Когда-то у Стефана была маленькая перелетная ловчонка со всякой хозяйственной ерундой и нелегальной бутылью спирта под прилавком. Одна пробирка на бутылку пива, и жизнь на время становится легче. В армии, конечно, такое не поощряли, но, когда отряд возвращался из боя с потерями, командиры закрывали глаза на групповой поход за мотком бечевки. Цены Стефан не задирал был расторопен и внимателен каждому покупателю, поэтому маленький бизнес процветал, невзирая на сильную конкуренцию. «Все торгуешь?» «Ага», — радостно подтвердил толстячок, протягивая Вадиму руку, потом спохватился, переложил бластер в другую и повторил жест. «Только уже не летаю. Женился и остепенился». «Здесь, на шебе». «Ну да, жена из местных. К тому же тут теперь тихо, и бизнес хорошо идет. Все строятся и заново обживаются». «Слушай, как удачно ты на меня попал! Пошли ко мне, у меня хата пустая, жена с детьми к тёще на неделю умотала. Благодать! Я ради такого дела даже лавку прикрыл, устроил себе полный отпуск». «Что ж ты тогда в этой будке сидишь?» — удивился Вадим. «Наслаждался бы». «Я и наслаждался. Первые три дня. А потом еда кончилась», — бесхитростно признался Стефан. «Ничего, по дороге заскочим в магазин, чего-нибудь прихватим». «Спасибо, но мне бы поскорее в инфранет попасть», — поморщился Вадим. «Со стационарного терминала надо несколько очень важных межпланетных звонков сделать». «Что? Даже полтора часа подождать не можешь?» — удивился приятель. «Меня уже скоро сменить должны». Спецагент пороскинул мозгами и решил, что пара часов ничего не изменит. Скорее всего, он столько же будет искать другое жилье, привлекая ненужное внимание. «Стефана же...» Тут все знают, и его гости вызовут только любопытство, а не страх и звонки в полицию. «Ты меня и вправду здорово выручишь, если приютишь на пару дней», — признался Вадим. «Да не вопрос. Оставайся хоть да...» Дэн неожиданно развернулся и в лед пальнул куда-то в траву. Люди так ничего не увидели и не услышали, только розоватые стебли заколыхались дорожкой к лесу. Промахнулся, презрительно бросил Вадим, забыв, что живность полагается отпугивать, а не отстреливать. — Чуть не пропустили, — виноват пробормотал Стефан. — Заболтался. А у меня аж тут важная работа. — Вот кибер пусть и работает, — отмахнулся спецагент, наклоняясь и ныряя в низкий проем двери. Глаза уже слезились от излишне яркого то ли после леса, то ли в сравнении с земным солнцем А мы пока еще немного поболтаем. Оставшись в одиночестве, Дэн расслабился, хотя со стороны это было совершенно незаметно. Просто теперь его тело работало в автоматическом режиме, а мозг в ручном и сколько бы неожиданно не выглянул из окна хозяин, он застанет киборга в полной боевой готовности. Сложившаяся ситуация нравилась Дэну не больше, чем новый напарник. Возможно, стоило все-таки развернуться и отправиться на поиски базы, приказ-то был только проводить, даже без передачи временных прав. Киборг чувствовал, что сейчас рискует гораздо больше, чем в джунглях, где все зависело только от него. Но лучше рисковать собой, чем командой. Да, Вадим не соврал, что хочет помочь капитану, вот только в чем эта помощь будет заключаться. Как бы еще хуже не сделал. Дэн снял схему Кунга, вычислил мертвую зону бойниц и при очередном обходе на минутку в ней задержался вытащил из ботинка подаренный Михалычем нож, облизнул кончик лезвия, чтобы хоть отчасти продезинфицировать, с его слюной иммунная система справится гораздо легче, чем с инопланетной микрофлорой, и спустил полурастегнутый скафандр с левого плеча. Вадим в очередной раз выглянул из амбразуры и снова не нашел к чему придраться. Теоретически это должно было его успокоить, Но на практике спецагент почувствовал только еще большее раздражение и тревогу. Что он там себе думает, интересно? Что-то замышляет или просто копит злобу? «Да не бойся, не украдут твоего киборга», — пошутил, удивленный такой заботливостью Стефан. «Я не из-за него», — соврал Вадим. «Армейская привычка. Шеба, сам понимаешь. Здесь даже с патрулем надо ухо востро держать». «Ну да», — понимающий покивал Стефан, — «тут быстро привыкаешь не зевать. Хотя в это время года у нас относительно спокойно. Зверьё за кордон особо не рвётся, знает, что огребёт. Вот через пару месяцев молодняк подрастёт. Дурной, прожорливый, тогда начнётся веселье». Вадим слушал его трёп краем уха. Всё, что надо, он уже выяснил. В городе живут чуть больше десяти тысяч человек, по здешним меркам это много. Больше только в Маточнике, городе начала колонизации. Около пятидесяти. Регистрировать прибытие не надо, но если столкнешься с шерифом или с мэром, то придется побеседовать. Нужды в регулярной полиции или войсках здесь нет, каждый житель сам прекрасно может за себя постоять. Среди них много бывших военных, так что в случае нужды народное ополчение формируется за полчаса. Иблис относится к Маточнику, до которого около 30 километров. А зачем он тебе? Вадим сказал, что просто так спросил, по старой памяти. Раньше-то он на базу прилетал, а не в город. Наконец, с опозданием на полчаса явился Стефанов сменщик и тут же был задержан как незнакомый объект, нарушивший границы охраняемой зоны. «Хорошо, хоть стрелять не стал», — мстительно хихикнул Стефан, которому уже тоже не терпелось домой. «Пусть бы только попробовал», — проворчал Вадим, свирепо глядя на невозмутимого киборга. Спецагент был уверен, что Дэн снова над ним издевается, иначе просто заступил бы чужаку дорогу, а не уложил носом в пыль, вынудив хозяина извиняться за некорректный приказ. «Ну что, пойдем?» Стефан помог ворчащему сменщику отряхнуться и, забрав из кунга свою куртку, выскочил наружу со счастливым видом спущенного с цепи пса, эдакого мелкого кривоногого бульдожки. Спецагент нехотя махнул киборгу, но тот остался стоять, делая вид, что у него нет программы распознавания жестов. Пусть Вадиму будет так приятно притворяться хозяином, как Дэну машиной. «Иди за мной», — вынужденно рыкнул спецагент, и на этот раз киборг послушался. Дорога к городу оказалась едва заметной тропой, пересекающей розовато-лиловый луг. Чем дальше от леса, тем ниже становилась трава, но все равно порой достигала колена. «Почему вы ее не выжигаете?» — удивился Вадим. «Хоть бы пограничную полосу расчистили». «Пробовали. Тут же начинает желтая плесень расти. Она ядовитая и живучая, как сволочь. Никакие фунгициды не берут, кроме такой же отравы. Лучше уж пусть трава будет. Главное, босиком по ней не ходить». Стефан приподнял ногу, демонстрируя высокий сапог из плотного темного материала. «Дойдем до дома. Одолжу тебе запасные». «Спасибо. У меня армейский. Их тоже прокусить сложно». «Эти зато мыть легко». Не успел Вадим спросить, зачем, как под ногой что-то мерзко хрустнуло, и за подошвой потянулись нити слизи «Улиточка», — с легкой грустью заметил Стефан. «Их тут много, ну да, тоже могут ужарить. Но все равно жалко. Нет-нет, не делай этого». Вадим попытался обтереть ногу о траву и раздалось еще три хруста. «Блин, раньше тут такой дряни не было». «Они сезонные, через пару недель исчезнут, зато скокунцы раскуклятся. Вот это реально гадость. Без комбеза из дома не выйти будет». Торговец уверенно шел вперед, как-то умудряясь замечать и обходить улиточек. Дэн тоже, и каждый хруст заставлял Вадима скрипеть зубами, хотя внимание на эту ерунду обращал только он. В городе стало полегче. Большая часть дорог была вымощена камнями, а меньшая залита бетоном. Но это оказалось неудачное решение. Неугомонная растительность вспучивала его и победно прорастала в трещинах. Мостовая же просто чуть раздвигалась, оставаясь ровной, а пробившиеся травинки прохожие вытаптывали. Кое-где росли деревья, местные с плотоядно шевелящейся листвой, служащие липучками для мух. Под каждым, как экзотические плоды, россыпью лежали скатанные в аккуратные трубочки останки. В маленьком магазинчике продавались и настоящие фрукты, но Стефан при виде них сморщил нос и заявил, что правильные мужики едят только мясо, на худой конец сыр, и взял по килограмму того и другого. А продавщица с понимающим вздохом доложила в пакет хлеб, масло и соус, зная, что правильные мужики вспомнят о них только дома и придется возвращаться. «А вот и моя хата!» — с гордостью сообщил Стефан, останавливаясь возле одного из трех десятков совершенно одинаковых домиков, почти впритык стоящих друг к другу. Два этажа, блестящая от солнечных панелей крыша, маленькие окошки с частой решеткой и крохотный полисадничек. Ну да, типовая застройка, зато уютно и ничего лишнего. «Милости прошу!» Торговец кликнул брелоком, снимая силовое поле и одновременно отпирая калитку. Но прежде чем в нее пройти, Вадим обернулся, протянул Дэну руку и буднично сказал «Все, можешь отдать мне бластер». Решение пришлось принимать мгновенно. Полного или неполного подчинения не бывает, это по-любому провал теста, поэтому надо либо выполнять приказ, либо так же молниеносно убивать контролера и драпать. «Вот и молодец», — торжествующе пробормотал спецагент, тут же вытряхивая из бластера батарею и запихивая ее в карман, оружие в сумку. Опасность, которую представлял запущенный в дом боевой киборг, от этого почти не уменьшилась. Но по очкам Вадим все-таки выиграл. «Вот тут у нас гостиная», — хвастался Стефан, мячиком прыгая туда-сюда и поочередно распахивая двери. «Тут спальня, тут кухня, тут детская. Я тебе на дочкиной кровать постелю, ладно? Чуть-чуть ноги подожмешь, и нормально. Здесь даже я иногда сплю, когда мелкая болеет, и жена ее в нашу кровать забирает». «А втроем нам там уже тесно. Извини за беспорядок. Дети, сам понимаешь». «Понимаю», — глухо отозвался Вадим, не в силах оторвать взгляд от валяющегося в углу расписного волчка. «У его дочки был почти такой же. Любимая игрушка». «А где у тебя терминал?» «На чердаке», — махнул рукой на лестницу Стефан. «Сам разберешься. Пароль есть?» «Нет, зачем. Включай работы». Вадим кивнул и поскорее вышел из комнаты. Это только в популярных детективах сотрудник галактического «Интерпола» запросто подходит к местным полицейским, показывает им свой жетон, и они радостно принимают его в команду, ведущую расследование. В реальной жизни планетарные копы, ревнивые и подозрительные типы, совершенно не желающие пускать в свои дела чужой нос. И никаких кодов сверхдоступа к их внутренним базам данных у случайно попавшего на планету спецагента, разумеется, нет». Чтобы их получить, необходимо связаться со своим начальством, которое свяжется с начальством Шебы, которая даст временный допуск и в нагрузку одного из своих сотрудников, который будет якобы оказывать чужаку всяческую помощь. Это при условии, что цепочка не развалится на любом из звеньев. Вадим Георгиевич, зачем вам эта информация? Уважаемый подполковник Галополиции, лучше сообщите нам, что за проблема у вас возникла, а мы с ней сами разберемся. Коллега, «Да иди ты обратно в лес, коллега, не до тебя сейчас». Поэтому Вадим оставил этот вариант на крайний случай и использовал звонок другу. Та же цепочка, только начинающаяся словами. «Слушай, друг, окажи мне услугу, очень надо, буду должен». Личного доступа она не даст, но позволит ознакомиться с материалами дела хотя бы в вольном пересказе нужного человека. Теперь оставалось только ждать. Спустившись с чердака, Вадим с изумлением и досадой обнаружил, что Стефан и Дэн мирно беседуют за столом в гостиной. Точнее, киборг штампованно отвечал на вопросы, но торговцу этого вполне хватало. «Ты бы еще с кофеваркой поговорил», — брезгливо заметил спецаген. «А что тут такого?» — удивился Стефан. «У меня раньше тоже была кибер-девочка, славненькая такая. Приползаешь домой после тяжелого дня, а она тебе с порога улыбается, целует, тапочки приносит. — Лучше б собаку завёл, тапочки, и она принести может. — Но я ж Иришку не только для разговоров покупал, — скабрезно захихикал приятель. — Веришь? До сих пор иногда по ней скучаю, особенно когда с женой поругаюсь. Но пришлось продать. Жена сказала, или она, или я. — Неудивительно. Пошёл вон отсюда, — цыкнул Вадим на киборга. Стульев в маленькой кухоньке было всего два, если не считать детские креслица для кормления. Рыжий послушно встал и отошёл в угол. Хозяин охотно прогнал бы его еще дальше, но пусть лучше на виду будет. А то наверняка начнет шариться на цыпочках по дому, сломает еще что-нибудь или сопрет. У Стефана наверняка где-то припрятано запасное оружие, как минимум станер или вибронож. В плане готовки торговец оказался абсолютно беспомощным. Даже Дэн наблюдал за ним с тайным чувством превосходства. После десятого кружка колбасы, напоминавшего что угодно, только не кружок, Вадим решительно оттеснил хозяина от стола и занялся нарезкой сам. «И как ты до свадьбы с голоду не помер?» — беззлобно попенял он. Стефан взял оставшуюся четверть палки колбасы и наглядно от нее откусил. «А ты до сих пор холостяк?» вдавец коротко ответил Вадим, не желая вдаваться в подробности. «Давай сюда масло». Смутившийся приятель протянул ему банку. «Ну как, разобрался со своими важными делами?» «Более-менее». Спецагент покосился на Дэна, но тот ничем не дал понять, что ответ ему интересен. Так оно и было. Сквозь тонкий чердачный пол киборг прекрасно слышал и что говорил Вадим, и что ему отвечали. «Почему у вас межпланетка?» «Я семь минут наболтал». Стефан замялся, разрываясь между гостеприимством и скупостью. Шеба находилась в галактической глуши, и ценник на связь была соответствующей. «Как здесь мрачно шутили, дешевле слетать к абоненту, чем поговорить с ним». «Ерунда». «Как-нибудь сочтемся», — неубедительно пробормотал торговец. «Мне завтра снова звонить придется», — предупредил Вадим. «Так что лучше говори сразу, пока я тебя до нитки не раздел». Ходят слухи, будто фрисы альтернативный способ связи разрабатывают на порядок дешевле. «Вот когда разработают, тогда и будешь проставляться. А пока не ставь меня в неловкое положение». За разговором Вадим успел наделать кучу бутербродов и еще больше простой нарезки. Вклад Стефана... Ограничился посудой, вилками, банкой вишневого компота и бутылью со спиртом. «Та самая?» — умилился спецагент. «Она, голубушка!» — торговец нежно погладил прозрачный выпуклый бок. «Сколько мы с ней пролетели и повидали, не сосчитать, а всего-то за две единицы на распродаже купил». Вадим предпочел бы воздержаться от выпивки, но отказываться было некрасиво. «Ладно, у меня в сумке пара таблеток от резвина валяется, приму перед сном», — решил он и подставил стаканчик. Дэна появление бутылки тоже не обрадовало. Против употребления тилового спирта он не возражал, но люди, которые пили его в таком виде, крепко настораживали. Хорошо, если в конце вечеринки просто свалятся под стол, а ведь может и на развлечение потянуть. Например, подраться с боевым киборгом, только так, чтобы победить, или отдать забавный приказ. К счастью, Стефан хотел всего лишь выпить, а не напиться. И ограничился третью стаканчика, щедро плеснув туда же компота. Для оживления разговора этого хватило. А через час торговец вспомнил, что по головизору сегодня должны передавать футбольный матч лиги Чемпионов, земная сборная против Альфианской. И компания перебралась в гостиную, точнее, люди на Тахту, а Дэн в очередной угол. Земляне выиграли, и болельщики, отметив это дело еще одним стаканчиком, решили закругляться. Время было уже позднее, а день у обоих выдался насыщенным. «А с твоей охраной что делать?» Друг растерянно посмотрел на киборга, все это время простоявшего в том же углу в той же позе. «В принципе, можно на такте его положить, но она еще короче кроватки. Наверное, не очень удобно будет». «Удобно?» «Стефек!» «Это же кибер!» — натянуто рассмеялся Вадим. «Ему и вон!» «Того коврика хватит». «Давай хотя бы плед дам», — засомневался приятель. «Под утро в доме холодно станет. Я под термодеялом сплю». «Зачем?» «Декс и на голом полу не замерзнет». Вадим вызывающе посмотрел на киборга. Дэн ответил ему, точнее, не ответил, ничего не выражающим взглядом. «Можно вообще в палисадник его выгнать». «Нет, в палисадник не надо», — поспешно возразил Стефан. «Соседи испугаются. У нас тут боевых киборгов не сильно любят». «Ну, значит, на коврике». Вадим ткнул пальцем в коврик. «Слышал? Место?» Дэн послушно подошел к лежащему возле двери половику, тоже едва ли полутораметровому, и четко на него улегся, вытянув руки вдоль тела и уставившись в потолок. Ничего, ночь еще только начиналась. «Какого черта они до сих пор нас тут держат?» Тед кружил по камере, как свежепойманный в клетку ловушку тигра. «За это время можно было целый крейсер обыскать. Пусть, наконец, или предъявляют нам обвинение, или выпускают». «Думаю, это просто недоразумение», — неуверенно сказал Вениамин. «Скоро полиция во всем разберется». «Скоро? Да мы тут уже второй день сидим». «Ну, значит, действительно скоро». Тед резко сменил направление движения, отчего у тупо наблюдающей за ним команды на миг закружилась голова. «Может, голодовку объявим?» У Полины вытянулось и без того скорбное лицо. Тюремный ужин она едва поклевала, но к утру организм оправился от стресса и теперь очень хотел кушать. — А может, уже после завтрака? — Чтобы они над нами только поржали. — Они тогда поржут, — буркнул Михалыч. — Тед, не дури, — сонно пробормотал лежащий на нарах Станислав, не приподнимаясь двинутой на лоб фуражки, но откуда-то знаешь что пилот примерился от души попинать дверь. Капитан единственный из всех сохранял ледяное спокойствие. Отчасти потому, что был уверен в своей невиновности, а отчасти из-за привычной даже расслабляющей обстановки. Помещение, в котором их заперли, когда-то было солдатской спальней, а значит, надежным, уютным местом, где можно отдохнуть между рейдами. А то у них действительно появится повод нас арестовать. Парень нехотя шлепнулся на нары, прислонился спиной к стене и закрыл глаза. Полина сочувственно погладила его по плечу. Держать гиперактивного пилота в камере размером 3 на 4 метра было действительно жестоко. Особенно без напарника, который мог бы его уравновесить или хотя бы зафиксировать, не дав наделать глупостей. «Хорошо, хоть Дэн на свободе», — вздохнула Полина. «Если шепская полиция даже с людьми так обращается, то с боевым киборгом точно церемониться не будет. Конфискует и отдаст на экспертизу. Вдруг удастся выцарапать из электронных мозгов то, о чем молчали хозяева». «Главное, чтобы он нам на выручку не примчался», — пророчески сказал Станислав. «Мы же на этот раз не в пиратском плену, а под арестом», — напомнил Вениамин. «Думаете, он поймет разницу, если даже я ее не чувствую», — едко заметил тэд «По крайней мере, на плантацию не гоняют». «А жаль», — веско сказал капитан, намекая, что тогда у пилота не осталось бы времени и сил бунтовать. Вопреки злобным мыслям космолетчиков, у Шепской полиции это дело тоже вызывало только головную боль. Особенно у ведущего его Ашсея, подозрительный транспортник, обыскали и просканировали сверху донизу. Однако не обнаружили ни биооружия, ни улик, указывающих на то, что космолетчики как-либо причастны к его краже. Придраться можно было разве что к конопле но поскольку куст оказался единственный, маленький и уже цветающий, а его хозяин нагло, глядя инспектору в лицо, утверждал, что держит этот цветочек для личного и исключительно эстетического употребления, то максимум, что ему грозило, штраф в размере 50 единиц или трое суток исправительных работ. Ашсей знал, что у космолетчиков частенько водятся и не такие тараканы, причем как в переносном, так и в прямом смысле слова помогающий им не рехнуться в длительных рейсах. Поэтому отобрать у пилота куст стало бы мелкой и недостойной инспектора местью. К тому же Ашсей потихоньку склонялся к мысли, что полицию нарочно направили по ложному следу, а украденные из Центаврианской лаборатории контейнеры тем временем преспокойно пришебились в другом месте или вообще на другой планете. Однако сверху пришел приказ задержать космический мозгаед как минимум на трое суток, и инспектор был вынужден ему подчиниться. Вины перед арестованными Ашсей не испытывал. Он всего лишь выполнял свою работу, а когда на кону стоит безопасность государства, возмущением пятерых космолетчиков можно пренебречь. Но чисто по-человечески инспектор сочувствовал безвинно задержанным работягам Поэтому утром по дороге на базу заскочил в ближайшую забегаловку и за свой счет взял им пять комплекс завтраков и банку кошачьего корма, который котика понюхала и принялась яростно закапывать. У космолетчиков угощение тоже вызвало скептические смешки. По иронии судьбы, ближайшим заведением оказался друг желудка, куда они так и не довезли свежие сосиски, а старые больше пахли морозильником, нежели мясом. «Когда вы нас, наконец, отпустите?» воинственно поинтересовался Тед, игнорируя подачку. «Возможно, через пару дней», — уклончиво отозвался Ашсей, неудивленный и неуязвленный такой неблагодарностью. «Дней?» «Остались еще кое-какие вопросы». «Ну так задавайте», — Станислав расправил плечи и аккуратненько оттеснил пилота на задний план. «Не у меня. Завтра-послезавтра должен прилететь специальный агент, который расследует непосредственно ограбление лаборатории, и если ваши показания его устроят, а если нет, это уже только от вас зависит». Ашсей умолчал о том, что полномочия агента позволяют ему забрать корабль вместе с арестованными, если не удастся разобраться на месте. Но до этого, как инспектор надеялся, дело вряд ли дойдет. Явная же ошибка. «Да на лапу он хочет, разве непонятно?» — презрительно бросил Теодор. «Придраться не к чему, а просто так отпустить жаба душит». Станислав взглянул на инспектора под другим углом, и на этот раз Ашсей действительно обиделся. «Попрошу без оскорблений», — сухо сказал он, — «я не хочу от вас ничего, кроме соблюдения закона. Будем считать, что я ничего не слышал, но вообще задачу взятки должностному лицу у нас полагается год тюрьмы». «Слушай, должностное лицо», — не выдержал капитан, — «я несколько лет за мир на твоей планете сражался, троих друзей здесь оставил. А ты теперь обвиняешь меня в биотерроризме?» И «Лично я вас ни в чем не обвиняю. Инспектор упорно не желал выходить за рамки официального общения. Но у меня приказ». Вмешиваться в капитанский разговор Тед не отважился, вместо этого довольно громко спросив у Вениамина. «А он точно человек?» Аж Сей не стал притворяться глухим, но обратил этот выпад в свою пользу. «Кстати, по документам за вами числится декс 6 Где он?» «Одолжил другу», — не покривил душой Станислав. «Это тоже преступление?» «Бластер дома забыли, киборга должили. Как-то слишком беспечно вы себя ведете, не находите?» Иронично попенял инспектор. «Не нахожу», — отрезал капитан. «От друзей мне защищаться не нужно, а из врагов я тут пока только вас встретил». «Зря вы так считаете», — коротко ответил Ашсей, предоставляя капитану самому решать, что он имел в виду, и, козырнув на прощание, вышел. тедор вздохнул и принялся потрошить свою коробку с завтраком. «Фу, дрянь какая!» «Все уже холодное и оцеревшее, и кетчупа только один пакетик». «Ты же вообще хотел голодовку объявить», — возмутилась Полина. «Передумал, тебя жалко стало». «Да неужели? Ну, спасибо, вот тебе за это». Девушка вытащила свой кетчуп и смачно пришлепнула Теду к груди.